Шлюп Аталанта. У берегов острова Грейн. Конец дня. К тому времени, как они в следующий раз увидели Барнса, надежда осталась далеко позади. Отлив продолжался. Вода убегала с такой скоростью, что грозило схлынуть совсем, оставив шлюп на обнажившемся дне Темзы. Река сужалась на глазах, оголяя серобурые отмели. В нескольких милях по левому борту был виден Саутенд, увязший в илистой плоскотине. Однако главенствовал в этой картине океан, занимавший теперь примерно четверть обзора. Справа, в Кентских болотах, петляла широкая река, почти безуспешно силясь пробиться к стремительно отступающей Темзе. «Это Янлет объявил полковник Барнс. «Все, что за ним, уже остров Грейн». «Как может река отделять остров?» спросил Даниэль. «Такие вопросы — наказание нам за то, что мы взяли с собой натур философов», вздохнул Барнс. «Сэр Исаак тоже спросил?» «Да, и я отвечу вам также. Барнс, развернув карту, провел пальцем по С-образному изгибу янлита до Верховий, где с ним соединялся отросток другой реки, текущей в противоположную сторону и впадающей в Мэдуэй, на другом берегу острова. «Здесь тяготение словно смеется над нами. Кто объяснит направление этих рек?» задумчиво пробормотал Даниэль. «Может, Лейбниц?» Тихо отвечал Барнс. «Значит, и впрямь остров. Тогда возникает следующий вопрос. Как ваши люди на него переправятся? Насколько я понимаю, такова их задача?» Барнс грязным ногтем провел по дороге, идущей от Грейвзенской пристани на восток к основанию меловых холмов, там, где Темза делала петлю, огибая головку молотка. Дорога сворачивала на юг, чтобы напрямик пересечь его узкую рукоять по более высокому и сухому месту. «Вот здесь они должны были нас обогнать», — сказал Барнс. «А вот мост, единственный, через Янлет на остров Грейн». «Как человек военный, вы с особым нажимом отмечаете, что мост один». «Как человек военный...» «Я на сегодня им завладел», — сообщил Барнс. «Мои люди перешли его и поставили пикет со стороны острова». Он взглянул на часы, убеждаясь, что не поторопился с этим утверждением. «Теперь Джек и его люди не смогут уйти сушей, а если они попытаются уйти морем, там будем мы». Из карты ничего больше узнать было нельзя. И Даниэль поднял голову. Он увидел прямоугольную башню на чем-то вроде сложенного из камней кургана, примерно в миле впереди. Прилив, шаевский утес, одиноко встающий извод над морскими вратами Англии, вероятно, производил впечатление, если не чарующее, то угрюмо величественное. Однако сейчас он просто торчал посреди обнажившейся илистой равнины, размером с Лондон. «Если Джек достоин своей славы, у него наверняка есть корабль. Возможно, побольше и получше нашего», сказал Даниэль не столько из искренних опасений, сколько из желания подначить Барнса. «А вы посмотрите, что там вдали!» воскликнул Барнс. Даниэль посмотрел за островок, и увидел, что в миле двух дальше вновь начинается вода. Ему потребовались секунды две, чтобы догадаться, это устье Медуэя. На дальнем берегу стояла система укреплений с рыбачьей деревушкой у подножия — Ширнес. «Если Джек попытается бежать во Францию, нам довольно будет дать сигнал Ширнесскому форту. Остальное — забота Адмиралтейства». Рассеянно проговорил Барнс, наводя бронзовую подзорную трубу на шаевский утес. «Впрочем, до этого не дойдет. Видите, там есть фарватер для доставки припасов и воды, и Джек его углубил, чтобы можно было подходить на все больших и больших кораблях. Но всезигийный отлив там не пройдешь, даже на шлюпке. Джек остался на мели». Примерно тогда же, когда шайевский утес показался из-за острова Грейн, ветер задул с правой скулы. Последние несколько минут матросы разворачивали паруса. Это маскировало действия сигнальщиков, которые, насколько мог судить Даниэль, флажками передавали какие-то указания драгунам. Короче, наступило затишье. Вряд ли надолго. Следующая возможность поговорить с Барнсом, могла представиться не скоро «Насчет Роджера, не беспокойтесь», — сказал Даниэль. «Простите, сэр?» «Насчет маркиза Равенскара, не беспокойтесь, я отправлю ему записку». «Какую именно?» «Ну, не знаю. Дорогой Роджер, страшно рад был услышать, что вы собираете армию, «Какое совпадение! Я тоже, и уже пригласил полковника Барнса главнокомандующим. Надеюсь, мы будем союзниками. Ваш собрат по оружию, Даниэль!» Барнс рассмеялся было, но настолько не верил своим ушам, что сдержал смех и покраснел душей. «Буду премного обязан», — сказал он. «Пустяки!» Если мои люди пострадают из-за политических исключено, Боллингброк будет доживать свои дни во Франции. Придут Ганноверы, и тогда я распишу принцессе Каролине вас и ваших людей в самых лестных выражениях. Барнс поклонился, потом сказал: "Или наоборот, в зависимости от того, что будет в следующий час. Всё будет превосходно, полковник Барнс". «Последний вопрос, пока мы не вступили в бой?» «Да, доктор». «Ваш начальник просил мне что-нибудь передать?» «Простите?» преступный тип, который подошел к вам сегодня на Тауэрской пристани». «Ах да», — улыбнулся Барнс. «Рослый, темноволосый и угрюмый. Отличный бы вышел драгун. Сказал что-то, что я не совсем понял. Видимо, так и задумывалось». Просил передать вам, что это сети. На 10 секунд Даниэль окаменел. Вам нехорошо, доктор? Ветер с моря холодноват. Я принесу одеяло. Н нет, стойте. Так он и сказал: "Это сети". Слово в слово. Можно полюбопытствовать, что это значит? Что нам надо возвращаться в Лондон? Барнс рассмеялся. «С какой стати, доктор?» «Потому что это ловушка. Разве вы не видите? Они откуда-то... Джек откуда-то знает». «Что знает, доктор?» «Все. Он заманил нас сюда». Барнс на мгновение задумался. «Вы хотите сказать, что русского заслали?» «Вот именно». «Иначе с чего бы он рассказал так много и так быстро?» «Потому что Чарльз Уайт зажал ему яйца в тиски?» «Нет, нет, нет! Уверяю вас, полковник Барнс, через чур сложно!» «Был вердикт Барнса. Скорее преступный тип на жалование у Джека и рассчитывал таким образом нас остановить». Барнса было не переубедить. Даниэль совершил ошибку, сначала внушив ему надежду, а затем попытавшись возбудить страх. Если отсутствие надежды толкает людей на отчаянные поступки, то ее переизбыток заставляет их делать глупости противоположного толка. Хитрая штука надежда, и управляться с нею следовало бы кому-нибудь поопытнее Даниэля. С берега их приветствовали ружейным выстрелом. Шкипер велел убавить паруса, и шлюп сразу замедлился. От острова Грейн отвалил Ял. Новость мгновенно достигла шканцев. Через несколько секунд на юте появились Чарльз Уайт и сэр Исаак Ньютон. Ял доставил лейтенанта собственного Ее Величества Блекторенского гвардейского полка гребли рыбак, хозяин реквизированного ялика, и его сын. Оба выглядели не столько удрученными таким поворотом событий, сколько ошарашенными. Лейтенант привез груз слов, которые с немалой гордостью предъявил на Наюте. Слова эти были приняты как ценные сведения всеми, кроме Даниэля, который видел за ними лишь очередной трюк Джека Монетчика. Суть сводилась к тому, что достигнут блистательный успех. Драгуны во весь опор пронеслись через мост на полчаса раньше намеченного времени и оставили там взвод. Остальные заняли позиции на берегу, обращенном к Шаевскому утесу. Дозорных разместили на колокольные церкви святого Иакова, Она стояла на единственном бугорке острова Грейн, который по такому случаю мог считаться холмом. Там же устроили штаб. Большая часть драгун ждала у церкви, готовая либо остановить побег из башни, либо скакать туда верхами и штурмом брать Джеков оплот. Всё это видели обитатели башни, которые сожгли какие-то документы – По крайней мере, так можно было истолковать идущий оттуда дым и попытались скрыться по воде. Со стороны островка, обращенной к морю, там, где фарватор был углублен, стояло суденышко футов 60 в длину, выстроенное по образцу голландского рыболовецкого гукера. Даниэль, сын контрабандиста, знал, что это идеальное судно для доставки незаконных грузов через Северное море. Дрейк предпочитал более плоскодонные, поскольку обычно разгружался в мелких прибрежных речушках, но раз у Джека был собственный фарватер, то ему годились и суда с большей осадкой, как этот Гукер. Обитатели башни что-то поспешно туда перегрузили подняли паруса и попытались выйти по фарватору в открытое море. Однако Гукер немедленно сел на мель на расстоянии полета стрелы от башни. Тогда они выбросили за борт часть груза. Судно снялось с мели, и тут же ветер, дующий с траверза, снес его к краю фарватора, где оно село на мель снова, уже намертво. Таким образом фарватор освободился — Беглецы спустили вельбот, к немногим больше баркаса, зато с мачтой и парусом. Вельбот на веслах вывели в открытое море и подняли парус. Все это наблюдали с церкви святого Иакова, впрочем, наблюдать осталось недолго, через час наступала темнота. Окончив рассказ, лейтенант замолчал в ожидании приказа мистеру чарльза уайту который очевидно командовал экспедицией достало вежливости взглянуть на барнса мол распорядитесь сами барнс надолго задумался к изумлению а затем к досаде чарльза уайта и сэра исаака ньютона наконец он пожал плечами и отдал приказ лейтенанту было предписано возвращаться на берег и вести солдат на шаевский утес о таланте поднять паруса и преследовать вельбот, по пути спустив шлюпку, чтобы арестовать тех, кто остался на гукере, и спасти суденышка до того, как его унесет приливом. Тут же засуетились все, кроме Чарльза Уайта, который с ироничным вздохом облегчения закатил глаза, о чем полковник Барнс столько размышлял. «Бесценные секунды потрачены на обдумывание очевидного». Отдав приказ, Барнс немедленно повернулся спиной к Уайту и подошел к Даниэлю. «Вы были правы», — сказал он. «Это, как там выражается ваш приятель, в сети?» «Что заставило вас переменить взгляд, полковник Барнс?» «То, что мне не пришлось принимать решение. Приказ мог бы отдать идиот». Он покосился на Уайта. И чуть было не отдал. «Вы намерены оставаться на шлюпе или отправитесь в баркасе?» «На деревянной ноге по грязи далеко не уйдешь», — сказал Барнс. «Даниэль, ваше присутствие на Шаевском утесе было бы мне полезно», — объявил сэр Исаак Ньютон, вступая в их разговор из-за спины Барнса. Он натягивал плащ. Рядом стоял на палубе сундучок, и по взглядам, которыми Исаак награждал каждого, кто к нему приближался, Даниэль заключил, что в сундучке какие-нибудь натурфилософские или алхимические орудия. Барнс на мгновение задумался. «С другой стороны», — сказал он, — «я могу прыгать на одной ноге».